Глава 8. К дому Егора я подъехала ближе к полудню. Волновалась, как перед первым в жизни свиданием, до да дрожи в ногах. Поставила машину в карман перед забором, вышла и позвонила в домофон. Через минуту услышала щелчок, дверь открылась, и я вошла на территорию дома. Здесь было очень уютно. Практически всю площадь занимал аккуратно подстриженный газон. За исключением вымощенной каменным дорожки от ворот до входа в дом. Справа был пристроен гараж, слева красовалась уютная беседка с крышей. К ним тоже вели каменные дорожки. Но всё же мне казалось, что чего-то не хватает. Хотелось добавить цветов, как у мамы, и, может, посадить несколько фруктовых деревьев. Поймала себя на мысли, что уже представляю себя здесь хозяйкой и невольно усмехнулась. Я успела дойти до середины тропинки, ведущей к главному входу в дом, прежде чем на крыльце появился сам Егор и двинулся мне навстречу. Несмотря на то, что мы собирались провести день дома, Адитан был как всегда с иголочки. Модные светло-голубые джинсы и идеально выглаженная белая футболка Polo. Интересно, он всегда так дома ходит или это только для меня? Егор подошёл ближе, и я с наслаждением вдохнула роскошный аромат его парфюма. Этот мужчина сведёт меня с ума. Привет, поздоровался он с мягкой улыбкой, запустил пальцы обеих рук мне в волосы, притянул к себе. и нежно поцеловал в губы. У меня тут же закружилась голова, и едва не подкосились ноги. "Ты обещал не приставать", с улыбкой укорила я, когда он отпустил. "Я помню", кивнул Егор, обнял за талию и повёл в дом. Войдя внутрь, мы оказались в просторном холле, в дальнем конце которого был расположен бар с настоящими барными стульями. Справа лестница вела на второй этаж. А слева проём в стене открывал обзор на обеденную зону. Судя по всему, столовую. В центре же помещения стоял огромный серый диван. Обстановка в стиле минимализма, очень по-мужски. "Идём наверх", предложил Егор и, не дожидаясь моего согласия, взял за руку и повёл в сторону лестницы. На втором этаже нас встретил такой же просторный, широкий холл. Только он вообще был абсолютно пуст. Единственным украшением служило панорамное окно от потолка в пол, украшенное тяжелыми портьерами и прозрачными занавесками. По обеим сторонам от него располагались двери в разные комнаты. В одну из них меня повел Егор. «Я надеюсь, ты меня не в спальню свою тащишь?» Нервно усмехнулась я. «Нет, детка, моя спальня там», усмехнулся он, указав рукой на дверь в противоположной стене. «А здесь у нас домашний кинотеатр». Ух ты. Мы вошли внутрь, в самом деле попав в самый настоящий домашний кинотеатр. Окна были плотно зашторены, из-за чего в помещении царил полумрак. На стене висел огромный телевизор, напротив которого располагался широкий, удобный диван с мягкими уютными подушками. Перед диваном стоял низкий столик, а на нём красовались разнообразные блюда с манящими яствами. В основном фастфуд. А также бутылка вина и два пузатых бокала на высоких ножках. Ты готова к просмотру фильма? спросил Егор, при этом так посмотрев на меня, что по телу побежали мурашки. Ты уже выбрал, что будем смотреть? я растерянно улыбнулась. Он тоже лукаво улыбнулся в ответ и жестом предложил мне присесть на диван. Тебе удобно? поинтересовался, когда я устроилась, положив под спину одну из подушек. Да, вполне. Егор плюхнулся рядом, вальяжно развалившись, и потянулся за бутылкой вина. Выпьем. Надеюсь, ты не против белого сухого. Против? слишком резко возразила я. Он удивлённо вскинул бровь, а я нервно улыбнулась и уже мягче добавила: "Не люблю я вино, от него потом голова так болит. Если хочешь, я могу принести что-нибудь другое". Любезно предложил Егор. У меня внизу в баре есть шампанское, мартини, виски и даже абсент. Что ты будешь? О чём он вообще говорит? Какое шампанское? Какой абсент? У меня из алкоголя голову вело от происходящего так, что становилось страшно. Находиться с ним наедине в полутёмной комнате, на очень мягком и уютном диване это было слишком. Между нами практически искрило в воздухе, как от высоковольтного напряжения. Спасибо, Но я бы предпочла какой-нибудь сок, тихо произнесла я, внезапно севшим голосом. С тобой всё в порядке? спросил Егор с озорным блеском в глазах. Да, я в порядке, в полном. Он вдруг наклонился, обхватил меня рукой за шею и поцеловал в губы. Настойчиво так поцеловал и вместе с тем очень чувственно. Я сначала даже растерялась, а потом робко начала отвечать. И Егор, словно обрадовавшись этому, Он углубил поцелуй и повалил меня спиной на диван, доводя до исступления. "Эй, эй, подожди, стой!" за сопротивлялась я, пытаясь вылезти из-под него. "Ты ведь обещал не приставать". "А я и не пристаю", нагло ухмыльнулся он, не позволяя мне выбраться. "А что ты делаешь? Просто целую тебя. Целовать же можно". Не дожидаясь ответа, его губы снова обрушились на моё лицо и шею. оставляя множество влажных горящих следов на чувствительной коже. "Егор", застонала я, изо всех сил упираясь руками ему в грудь. "Прекрати, я ведь не железная". Но он и не думал прекращать. "Я тоже. Хватит!" Я собрала все свои силы, оттолкнула его и вскочила с дивана. "Кажется, ехать к тебе домой было опрометчивым решением. Я, пожалуй, пойду". Егор так и остался лежать на диване. Только перевернулся на бок и подпёр рукой голову. Решила сбежать? Мы так не договаривались. Он недовольно вздохнул, поднялся с дивана и подошёл ко мне. Да что с тобой такое, Настя? хмуро поинтересовался. Ничего, просто мы ведь решили, что не будем спешить. Так, успокойся. Иди ко мне, скомандовал он и тут же заключил меня в объятия. Ты чего так психуешь? Я же ничего не сделал. Ты обещал, что мы просто посмотрим фильм, что не будешь приставать. А сам уже уложил меня на диван. Ну и что? Одной рукой он крепко прижимал меня к себе, а второй стал ласково поглаживать мои волосы. Настя, у тебя какие-то проблемы с этим? Нет никаких проблем. С чего ты взял? Просто я не хочу торопить события. Его рука переместилась с затылка на мой подбородок, и Егор посмотрел мне в глаза на этот раз абсолютно серьезно. Скажи мне честно, почему ты так боишься близости со мной? Я уже несколько раз называла тебе причину, раздражённо ответила я, высвободившись из его захвата. Нет, не называла. Хочешь знать причину? Хорошо. Я пошла к дивану, села на него и сложила руки крест-накрест на груди. Егор сел рядом со мной, положив под себя ногу, развернулся всем корпусом и в ожидании уставился на меня. Мне почти 30. начала я, нервно сцепив ладони в замок. «И поверь, у меня в жизни было достаточно отношений, которые ни к чему хорошему не привели. Мне надоело ошибаться и надоело страдать после. Поэтому я и не хочу спешить. Хочу, чтобы мы сначала хоть немного узнали друг друга, поняли, подходим ли мы друг к другу. Разве это плохо? Если я для тебя не временное развлечение, то не вижу никакой проблемы подождать». Егор очень внимательно слушал меня. И когда я замолчала, улыбнулся одними уголками губ. Я тебя понял, спешить не будем. И ты для меня не временное развлечение, Настя. От этих его слов меня затопило сокрушительной нежностью. Захотелось тут же броситься к нему на шею и задушить в объятиях. Но я благоразумно сдержала этот порыв. Егор поднялся с дивана, подошёл к окну и распахнул шторы, впустив в комнату яркий солнечный свет. Смотри, На улице, кажется, распогодилось. Не хочешь посидеть в беседке? с энтузиазмом предложил он, и кивнув на ломящийся от фастфуда стол, добавил: Утащим туда это всё. Давай. Радостно согласилась я. Самой очень хотелось сменить обстановку. Спустя четверть часа мы уже сидели за столом в уютной беседке, дышали роскошным свежим воздухом после дождя и весело болтали обо всём на свете. Будто и не было этого неловкого разговора между нами. Егор рассказывал смешные истории из своего детства. Почти все они, конечно, были связаны с его братом-близнецом. А я слушала и никак не могла представить своего сурового старшего директора маленьким мальчиком-сорванцом. Потом пришла моя очередь рассказывать о детстве. А у меня хоть и не было ни братьев, ни сестёр, зато когда-то имелось несметное количество подружек. И ещё больше забавных историй, связанных с каждой из них. Одним словом, мы с Егором не заметили, как закончилась вся еда, а солнце подкралось к горизонту и окрасило его в нежно-алый цвет. "Кажется, ты замёрзла", заботливо спросил мой кавалер. "Пойдём в дом. Я сделаю тебе горячий чай". "Даже не знаю", улыбнулась я. "Поздно уже. Мне кажется, пора собираться домой". "Да ладно тебе, время ещё детское". Отмахнулся он. Может, мы всё-таки посмотрим фильм? На этот раз уж точно без приставаний. Даже целоваться не полезу, зуб даю. Ну, хорошо. Я весело рассмеялась. Уезжать от него не хотелось совершенно. Мы вернулись в дом и отправились на кухню, которая располагалась сразу за столовой. Егор, как и обещал, напоил меня горячим чаем, накормил кое-какими изысканными европейскими конфетами. а после увел обратно в комнату с домашним кинотеатром и включил недавно вышедший фильм, который мы оба еще не смотрели. Егор действительно больше не приставал и с поцелуями не лез, несмотря даже на то, что мы устроились рядом в обнимку и укрылись пледом. Фильм оказался невыносимо скучным, но мне было так хорошо рядом с этим мужчиной, что я и не думала просить его остановить просмотр. Положила голову на крепкое мужское плечо, наслаждалась его силой и теплом. Украткой вдыхала вкусный запах парфюма и даже не заметила, как в какой-то момент закрыла глаза и уснула. Проснулась от непривычного ощущения, что сплю в одежде, и не сразу сообразила, где нахожусь. Егора рядом не было. Я лежала на диване одна, свернувшись клубочком и укрытая пледом. Стало вдруг очень неуютно и даже немного страшно. Нашла свой телефон, Посмотрела время. Было ровно 3 ночи. Тут же набрала номер Егора, но услышала, как его телефон завибрировал где-то рядом, на столике. Решила подняться и разыскать его. В доме царила прохлада. Я укуталась в плед и тихонько покинула комнату кинозала. В холле второго этажа было темно и очень тихо. Я поискала глазами лестницу, кое-как разглядела её и отправилась вниз. Спустившись Почти сразу увидела в полумраке гостиной светловолосый затылок и обнажённые широкие мужские плечи с раскинутыми по спинке дивана руками. «Егор?» — осторожно позвала я. И услышала в ответ холодное «нет». Мужчина поднялся с дивана и повернулся ко мне. Да, это был не Егор. Даже в полумраке комнаты я безошибочно улавливала разницу. Это был Глеб. Я смутилась, потому что из одежды на нём были только брюки с расстёгнутым ремнём. И кажется, он был пьян. Об этом красноречиво говорила его расслабленная поза и почти пустая бутылка виски в руке, из которой он, не стесняясь, взял и отпил прямо при мне. "Здравствуйте, Глеб Александрович", оробев, тихо произнесла я. "Вы не знаете, где Егор?" "Если ты этого не знаешь, то я тем более", без единой эмоции на лице холодно ответил он. Мне вдруг стало так неловко. Тяжёлый взгляд старшего брата блуждал по мне, и казалось, будто Глеб осуждает уже одно моё присутствие в этом доме, тем более в такой час. Чёрт, куда же запропастился Егор? Я подумала, может вы видели, как он спустился? промямлила я, чувствуя, как начинают гореть щёки. И вдруг так невыносимо захотелось сообщить ему о том, что между мной и его братом ничего не было, что я не такая, как он там себе подумал. Нет, я не видел. Глеб наконец перестал прожигать меня своим осуждающим взглядом. Поставил бутылку на пол, подхватил со спинки дивана футболку и одним ловким движением надел её на себя. Я только что приехал, но уже уезжаю. Сказав это, мужчина пошарил рукой по дивану и отыскал ключи от машины. Я удивлённо моргнула несколько раз и не смогла не возмутиться. Но вы же, кажется, только что пили алкоголь. Глеб снова устремил на меня свой тяжёлый взгляд, да такой степени тяжёлый, что захотелось поёжиться, но отступить я не могла. Всегда презирала пьяных водителей, подвергающих опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей. Может, лучше никуда не ездить? Или давайте я вас отвезу. Если бы я знал, что ты здесь, вообще бы не приехал, довольно грубо ответил Глеб. От его слов лёгкие словно наполнились свинцом, в груди появилась невыносимая тяжесть. Я вам настолько не нравлюсь? Ну что ты? возразил он с усмешкой. Просто не хотела вам с Егором помешать. Вы ничему не помешали, поспешно выпалила я, снова отчаянно краснея. Мы ничем таким не занимались. Неужели? бесстрастно отозвался Глеб. Да, подтвердила я, чувствуя, как горит лицо. Просто общались, разговаривали. Неужели? Глеб приблизился ко мне, вызывая внутри Острое чувство смятения. Пристально посмотрел в глаза так, что по телу побежали мурашки. И я бы на месте брата долго с тобой не разговаривал. По моему телу пронеслась мощная горячая волна, оставив за собой странное стягивающее чувство внутри живота. А в следующую секунду я едва не задохнулась от возмущения. Что, простите? Лицо горело. Хотелось залепить на лицо пощёчину. Но я на каком-то подсознательном уровне слишком его боялась для таких действий. Глеб проигнорировал вопрос, сунул руки в карманы и прошёл мимо меня в сторону лестницы, бросив на ходу: "Ладно, раз так, тогда я и вправду никуда не поеду". Затем он неспешно поднялся на второй этаж, а я так и осталась стоять внизу, растерянная, закутанная в плед и обескураженная, как никогда раньше. Немного отойдя от шока, я методично обошла весь первый этаж. Заглянула даже в уборную, но Егора нигде не обнаружила. Неужели он просто оставил меня одну и ушёл спать в свою комнату? Теперь мне это казалось самым очевидным и логичным поступком с его стороны. Но проверять так ли это, я не отважилась. Подниматься на второй этаж, где я рисковала вновь наткнуться на Глеба, было выше моих сил. Решила, что пора и честь знать. Погостила немного и хватит. Благо, ключи от машины и телефон были у меня с собой в карманах. К тому же, завтра меня ждал рабочий день. Утром как минимум нужно будет принять душ и переодеться. Не сомневаясь больше ни минуты, я стянула с себя плед, бросила его на диване в гостиной и потихоньку покинула дом.